Страшилки, фасмида, сходны с богомолами по наружности и обитают преимущественно в жарком поясе. Голова у них овальной формы, простые глазки есть не всегда. Жевательный аппарат хорошо развит, передние крылья короче задних, а последние прикрывают все брюшко. Обычная поза насекомого, вытянутые передние ноги и наклоненная между ними голова. В таком положении насекомое имеет большое сходство с сухой веткой, тем более, что и окраска его подходящая. Страшилки обыкновенно держатся на кустах и небольших деревьях и питаются их листьями. Из яиц, отложенных самками по одному, дни через 70-100 выходят молодые страшилки, которые растут очень быстро. Из близких родственников, страшилок, есть немало насекомых, которые замечательны своей удивительной приспособляемостью к окружающей среде по форме и окраске. В особенности замечательны в этом отношении листовидки филиум сицифолиум, которые совершенно сходны с листом тех растений, на котором эти насекомые водятся. Сходство этих насекомых с предметом их обычной обстановки до такой степени поразительно, что их даже называют странствующими листьями или странствующими стеблями, какова, например, стеблевитка росса, бациллюс россии. Сходство увеличивается тем, что и яички, отложенные этими насекомыми, трудно отличить от семян тех растений, на которых они живут. Многочисленные виды кузнечиков питаются главным образом растениями, и так как некоторые из них появляются иногда в слишком большом количестве, то способность производить звуки трением их ног очень заметна. Самки их откладывают яйца в землю, для чего пробуравливают ямки своим крепким длинным яйцекладом. Полевые кузнечики или саранчевые акридоиды, наиболее вредны для человека. Они умеют очень высоко прыгать на высоту, превышающую более чем в 200 раз длину их собственного тела. Туловище их сжато с боков, голова большая, лоб выдается, простые глазки есть не всегда, губы очень прижаты друг к другу, верхние и нижние челюсти развиты хорошо. Брюшко почти веретенообразное, сверху слегка приплюснута, Все четыре крыла приблизительно одинаковой длины, но передние шире задних. Весьма интересный аппарат помещается на брюшке кузнечика, который, по мнению Мюллера и других ученых, представляет собой своеобразный слуховой аппарат. Он состоит из двух ямочек, которые окружены роговым колечком и сверху затянуты тонкой кожистой перепонкой. Под нею находится маленький нежный пузырек, наполненный жидкостью, и этот пузырек находится в связи с нервным узлом. Развитие саранчи происходит следующим образом. Осенью самка кладет свои яички комочками на растения или зарывает неглубоко в землю. После этого вскоре мать погибает, а яички благополучно зимуют и весной из них развиваются личинки. Последняя, небольшой величины, не имеет крыльев, но в общем сходно со взрослым животным. При своей прожорливости личинка эта быстро растет, часто линяет и, наконец, становится взрослой саранчой. Африка издавна представляла из себя родину губительной саранчи. О страшных опустошениях, производимых этими насекомыми, мы находим сведения как в Библии, так и у древних писателей. Адансон рассказывает, что во время своего путешествия по Сенегалу в 1750 году Однажды утром он заметил большое облако, которое совершенно затемнило солнце. Оказалось, что это саранча, которая пролетела около тридцати сажений над землей и внезапно обрушилась всей массой, причем покрыла собой пространство протяжением в несколько миль. В течение двух-трех часов во всей окрестности уничтожено было решительно все. Трава, листья на деревьях, плоды – Даже тростник, которым покрыты были хижины туземцев, объели эти насекомые. Затем саранча поднялась и всей массой полетела дальше. В 1724 году в Марокко начала появляться саранча, которая занесена была туда из Сахары, откуда в течение нескольких дней дул ветер. Недели через две саранчи сделалось так много, что когда она поднималась на воздух, то затемняло солнце. В мае появилась в бесчисленном множестве молодая саранча, которая сплошными массами перекочевывала по стране. Ничто не в состоянии было задержать их шествие. Саранча шла напролом, в прямом направлении. Ни деревья, ни стены, домов не в состоянии были задержать ее, так как она без труда преодолевала эти препятствия, хотя и погибала при этом массами. Жители пытались оградить себя от этого нашествия крайними средствами, пробовали вырывать длинные канавы на пути саранчи, накладывали туда горючих материалов и зажигали их, но все напрасно. Насекомые несметными толпами валились в огонь, который гаснул, канавы доверху наполнялись, и новые толпы свободно переходили по телам своих товарищей, А на следующие дни появлялись новые несметные полчища прожорливых насекомых, которые доедали. То, что осталось от их предшественников или что успевало заново вырасти. Развитие саранчи находится в зависимости от влаги. Если в течение ряда лет господствует засуха, то количество саранчи сильно уменьшается. Но чуть наступают дожди, это вредное насекомое размножается с невероятной быстротой. В наиболее благоприятные годы саранча собирается огромными стаями и движется по принятому раз направлению. На ночь эти полчища останавливаются и дочисто выедают все в окрестности. Фермеры, завидев издали тучи саранчи, зажигают вокруг своих владений огромные костры, стараясь развести как можно больше дыма, но и это средство не всегда помогает, в особенности, если саранча летит по ветру и высоко над землей. Но в тихую погоду саранча летит медленно и невысоко. При этом слышится своеобразный шум, происходящий от шелеста бесчисленных крыльев и от скрежета челюстей прожорливых насекомых. «От ядущего изыди ядомое», — говорится в Библии. И действительно, хотя саранча все пожирает на своем пути, но и сама она идет в пищу, до некоторой степени возмещая, таким образом, приносимый вред. Саранчу едят не только лошади и другие домашние животные, но и африканские туземцы, которые поджаривают ее на огне и едят с удовольствием. Современник Юлия Цезаря Диодор Сицилийский описывает африканское племя, которое питается саранчой, и сообщает, что одни живут на границах пустыни очень малорослы, черны и худощавы. Ежегодно весной сильные ветры приносят им из соседней пустыни саранчу, которая доставляет им пищу на целый год. Для ловли этих насекомых раскладывают в долине огромные костры, и как только полетит, Туча саранчи зажигают их. Тогда саранча массами падает на землю и собирается. Ею лакомятся не только в свежем виде, но насаливают огромные запасы на весь год. Америка также страдает от саранчи, как и многие страны Старого Света. Однажды вечером, рассказывает Тампль, во время путешествия в Перу наше внимание привлекло странное зрелище. Вся окрестность имела однообразную красновато-бурую окраску. Подойдя ближе, мы увидели, что это саранча, которая буквально покрывала все пространство, насколько можно было окинуть взглядом. Не видно было ни травы, ни земли, ни кустарников. Все было покрыто саранчой, под тяжестью которой ломились ветви кустарников и деревьев. Мы шли по такому полю, занятому саранчой, в течение целого часа. Перелетная или обыкновенная саранча ежегодно совершает свои опустошительные набеги на различные страны Европы, а родиной ее можно назвать Туркестан, Сирию, Малую Азию, наконец полуостров Добруджу и лиманы всех больших южноевропейских рек. Она сходна с египетской саранчой, которая перелетает часто в Южную Европу. В 1890 году Пароход принцесса Амалия в течение 33 часов шел в Красном море по пространству, покрытому плавающей саранчой, которая, очевидно, занесена была ветром в море. Страшный вред, который наносит человеку саранча, объясняет те многочисленные преувеличения и нелепые рассказы, которыми с давних времен приписываются этому насекомому разные небылицы. Великий естествоиспытатель древности Плиний говорит, например, что саранча имеет в длину три фута, ноги ее так крепки, что их употребляют вместо пилы и прибавляет, что арабы на своем образном языке приписывают этому животному глаза слона, рога оленя, грудь льва, брюха скорпиона, крылья орла, ноги страуса и хвост змеи. Дней через 7 после оплодотворения самка становится беспокойной и отыскивает подходящее место для кладки яиц. Если состояние почвы позволяет, она сверлит землю своим яйцекладом на глубину около 40 мм и кладет комочек слипшихся яиц от 60 до 100 штук вместе, но обыкновенно повторяет эту операцию два раза. Личинки выходят весной раньше или позже, что зависит от состояния погоды. Если лето ясное и сухое, то саранча развивается в наибольшем количестве, так как эти условия для нее самые благоприятные. Личинки сначала светло-желтого цвета, но вскоре сереют. По выходе из-под земли они тотчас же начинают поедать молодые побеги и быстро увеличиваются в числе так как к прежним личинкам присоединяются все новые и новые. Недели через две после четвертого линяния появляются зачатки крыльев, тогда личинки начинают вспрыгивать на стебельки и подолгу просиживают здесь. Наконец лопается последняя оболочка и развертываются настоящие крылья. В Европе живет мелкий вид саранчи стрекочущий скачок. «сохус стридулюс», который производит очень резкий звук, когда взлетает в воздух. Из других видов саранчевых кузнечиков упомянем «полосатого скачка» «одипода фасциата», который живет в лесах и на горных полях, «линованного скачка» «гонфасерус линеатус», «зеленого цвета с красными ногами», Длиной от 13 до 18 миллиметров толстого скачка гросус оливково-зеленого цвета с красными бедрами, длиной от 15 до 26 миллиметров. Прус прусик или итальянская саранча Галаптенус италикус, встречается большей частью в Европе, исключая северные ее области. В Крыму и в Южной России часто производят на полях большие опустошения. Личинки развиваются в апреле или еще ранее и целыми толпами двигаются по поверхности земли, сбираясь на листья травяных растений. Постепенно количество их все увеличивается, и они начинают передвигаться в одном направлении правильными рядами, хотя и сплоченной массой, но не мешая друг другу как описанные полчища муравьев. Движение их не особенно быстрое. Когда встречается какое-нибудь препятствие, то его обходят в рассыпную, а затем снова выстраиваются в ряды и продолжают путь. С утра до вечера таким образом идут личинки, объедая все растения, встречающиеся на пути, и только когда дойдут до реки или до болота, то останавливаются и изменяют направление пути, так как воды они вообще избегают. Впрочем, если через канаву или ручеек переброшено бревно, то они беспрепятственно переходят по нему. Однако такие путешествия совершаются только в ясные дни, а в холодную, дождливую погоду они сидят на одном месте и вообще выказывают мало оживления. В июле месяце личинки окрыляются, и самки тотчас же приступают к кладке яиц – которые или зимуют, как выше указано, или при теплой погоде развиваются уже осенью. Татарская саранча. Акридиум татарикум, которая распространена по югу Европы, в общем ведет такой же образ жизни. Величина самки 6,5 мм, а самец почти вдвое меньше. Прыгунчики. Трухалис. Отличаются формой головы, которая поднимается у них спереди круто и имеет вид почти конуса, а с боков расположены небольшие углубления, в которых помещаются трехгранные сяжки. В Европе известны европейский прыгунчик трухалис-насута, самец длиной в 3,9 см зеленого цвета, самка несколько более тетеревики. Тетрикс, у которых грудной щиток простирается далеко назад. Шипоносный тетеревик Терекс Сабубата, у которого грудной щиток срезан длина до 11 мм. Отличительными признаками кузнечиков локустида являются длинные щетинистые сяжки. Самцы имеют хвостовые придатки, ключкообразно изогнутые а у самок яйцеклад в виде меча. Развитие в общих чертах то же самое, как у вышеописанной саранчи. Самка длинным яйцекладом пробуравливает землю и откладывает туда комочками яйца. Личинки поедают всякие растения, преимущественно низкие, но кормятся только ночью. У колючего кузнечика Heterodes spinulosus, яйцеклад короткий, И, кроме того, этот вид совершенно лишен крыльев как у самцов, так и у самок. Упомянем еще дубового кузнечика Меконема вариум, тяжелое, неуклюжее насекомое, которое откладывает яички в трещины коры, преимущественно на дубовых стволах, нередко также помещает свое потомство в наросты орехотворок. Миртовый кузнечик Филоптера. Мертифолия. Пестро окрашенный. Водится в Южной Америке. Малайский кузнечик Филоптера фенестрата. В длину достигает 7,8 см, водится на острове Борнео. Зеленый кузнечик Локуста Виридиссима, длиной в 26 мм, водится в Европе. Довольно красив и так приятно, поет в кавычках что их даже ловят и помещают в особо устроенные маленькие проволочные клеточки. Этот кузнечик избегает солнечного света и в ясные дни прячется в тени трав. Из других кузнечиков наиболее распространены хвостатый кузнечик локуста каудата, певчий кузнечик локуста кантатас, оба зеленого цвета средней величины водятся в Европе. В местностях со скудной растительностью в Европе и Азии в земляных норках живет налевой сверчок – Грилюс компестрис. Очень осторожный, так как при малейшей опасности забирается в свою норку. Он ведет оседлый образ жизни и никогда не удаляется от своего жилища. По вечерам можно слышать довольно приятное пение этого насекомого – Яички откладываются здесь же, в норке кучками, штук по тридцать. Недели через две из них развиваются личинки, которые тотчас же начинают рыться в земле. Домовой сверчок «Гриллус доместикус» более привлекателен на вид, но достигает в длину всего 17,5-19,5 мм. Водится в жилых помещениях и по образу жизни напоминает скорее таракана. По вечерам можно часто слышать их однообразное меланхолическое чириканье. Самка откладывает свои яйца в различный мусор или прямо в землю, и личинки развиваются дней через 10-12. Насекомое это живет более года, и кладка яиц производится несколько раз. Медведка. Грилоталпа. Вульгарис Очень непривлекательно на вид И приносит человеку значительный вред На голове имеются сяжки и пятичленистые щупальца А на теме не два добавочных глазка Все тело ее покрыто мягким коротким пушком буроватого цвета У самки нет совсем яйцеклада Живет это насекомое в рыхлой или песчаной земле Преимущественно в сухих местах встречается большей частью поодиночке. Раньше думали, что медведка поедает корешки различных огородных или садовых растений, но теперь доказано, что она питается преимущественно червями и различными мелкими животными, причем не щадит и собственных личинок. Однако, несомненно, что медведки употребляют и растительную пищу. Удивительно живучесть этого насекомого. Ее однажды разрезали надвое заступом, но через некоторое время работник с удивлением увидел, что передняя часть преспокойно пожирает заднюю отрезанную часть. Медведки очень пугливы и при малейшем шорохе прячутся. Крылья у них развиты слабо, хотя есть тропические виды, которые хорошо летают. Спаривание происходит в июне или июле месяце. После этого самка вырывает подходящее логовище, состоящее из нескольких извилистых ходов, которые ведут в просторную камеру на глубине около 10 сантиметров под землей. Стены этого помещения тщательно выглаживаются и смачиваются слюной, отчего делаются очень твердыми. Такое гнездо обыкновенно устраивается на открытом месте, где солнце хорошо греет. Сюда самка кладет от 200 до 300 яиц и затем некоторое время сидит около гнезда на стороже. Говорят даже, что она, так сказать, высиживает яйца. В середине июля или в начале августа появляются личинки, которые начинают рыться в земле, хотя держатся вместе и питаются всякими растительными веществами, которые находят. К концу осени они линяют в третий раз – и достигают величины 26 миллиметров, после чего залегают на зимовку. Уховертки – форфикулиде – распространены почти по всей Земле. Они желтоватого цвета. За грудным щитком расположены две четырехугольные пластинки, отчасти похожие на надкрылья. Задние крылья широки. Рот устроен в общем так же, как и у других прямокрылых, Только нижняя губа развита слабо. Обыкновенная уховертка или клещак. Форфикуля аурикулярия живет в Европе и считается вредным насекомым, так как истребляет садовые цветы. Но с другой стороны, они поедают множество листовых тлей. У самца имеются плоские зазубренные клещи. Длиной он от 8,75 до 15 мм, но самка несколько меньше, размножение начинается весной, яйца откладываются прямо в песок и в начале мая появляются личинки, которые постепенно растут и когда достигнут 9 мм, то уже почти совершенно сформированы. Интересно, что самка выказывает некоторую заботу о потомстве, охраняет яйца и даже помогает их развитию тем, что лижет. Колбоногия, фисопода, очень незначительной величины насекомые, по внешнему виду схожие с уховерткой, питаются растительной пищей, высасывая сок. Величина их достигает лишь 2,25 мм. Хлебный цветоед, лимфотрипс целялиум, Очень странное на вид животное, которое водится в Европе. Крылья имеют только самки. Личинки красного цвета. Развиваются из яичек, которые откладываются матерью на молодые колосья и питаются, высасывая сок из наливающихся зерен. В течение лета развивается несколько поколений. Щетинохвосты, тисанура, совершенно не имеют крыльев. Глаза у них только простые, сяжки длинные, на брюшке имеются придатки в виде чешуек и волосков. Организация их во многом является упрощенной, почему в новейшее время некоторые энтомологи называют их первобытными аптерогенами, насекомыми. Тело их удлинено, слегка сплющено, снаружи покрыто чешуйками с металлическим блеском. На голове сидят длинные сяжки, а за ними размещаются простые глазки. Грудь состоит из трех члеников. Бедра толстые, голени короткие, лапки вооружены когтями. К ним принадлежит сахарная чешуйница Лепизма сахарина. маленькая вертлявая насекомое, которая водится в кладовых и вообще в старых запущенных жилых помещениях. Говорят, что личинка этого насекомого, как и моль, поедает платье бумагу полотно кожу у много хвостов подуридае тело обыкновенно почти цилиндрическое к которому непосредственно примыкает большая голова с твердыми членистыми сяжками торчащими в стороны на теме не расположены группами около 20 простых глазков рот развит слабо на нижней челюсти нет щупалец Насекомые эти могут высоко прыгать, но для этого пользуются не ногами, а брюшными придатками, которые имеют форму вил и очень упруги, принадлежащие к ним водяная блоха, подура акватика, с помощью этих придатков умеет даже прыгать по воде. Все ногохвосты любят влажность и поэтому держатся всегда в мокрых местах под листьями, а также на льду, на снегу. Яйца их микроскопической величины, но у каждой самки очень многочисленны. Наиболее интересна ледниковая блоха – Дезория глациалис, которая живет на высоких горах в полосе глетчеров, где переносит очень низкую температуру. Пробовали замораживать ее во льду до минус 11 градусов Цельсия и оставляли в таком состоянии 10 дней. Но лишь только лед растаивал, блохи по-прежнему начинали весело прыгать. Весьма сходна с ней снеговая блоха, подура-нивалис, желтовато-серого цвета, с полосками на спине. Упомянем еще мохнатого ногохвоста, подура-вилоса, красноватого цвета, который живет под опавшими листьями, и свинцово-серого ногохвоста, подура-плюмбе, который так же, как и предыдущий, имеет длину немного более 3 мм. Из вредных домашних прямокрылых остановимся на пухоедах и мехоедах. Малофага, которые живут в домах и поедают всякие шерстяные вещи и меха или перья. По наружности они схожи с овшами, но отличаются от них главным образом устройством рта. Насекомые эти очень маленькие, немного более двух миллиметров, живут скрытно и откладывают яички на меха, шерстяные вещи или пуховые, личинки, которые скоро развиваются, мало отличаются от взрослых насекомых, у мехаедов нет ни сложных глаз, ни крыльев, тело их покрыто твердой кожицей или хитиновыми щетинками, жевало в виде крючков изнутри зазубрины, ноги короткие, но хорошо развиты. Из множества видов волосоедов упомянем собачьего волосоеда – триходектес латус, козьего волосоеда – триходектес климакс, коровьего волосоеда – триходектес скаларис, гусиного пухоеда – дохофорус адустус, который живет на домашних гусях, преимущественно на голове, и павлиньего пухоеда – гониодес фассикорнис.